Глава пятая. Варя храбрилась. Старалась не показывать своего угнетённого состояния, особенно детям, потому что они тоже переживали и тоже делали вид, что всё нормально. Но это было лучше, чем если бы они все метались и психовали. Про себя Варя решила забить, выбросить из головы и не вспоминать всю эту муть. А оно не забывалось, не выбрасывалось и не забивалось. Жесть просто. Днем было легче. Днем была работа. Варя с удвоенной, даже утроенной энергией взялась за дела, как будто от этого зависела ее жизнь. А может и зависела, и она интуитивно понимала это. Начальство заметило и одобрило ее активность. Под шумок нагрузило Варю старыми заброшенными проектами, которые когда-то начали с подъемом и бросили из-за недостаточного финансирования. Однако из высоких кабинетов вдруг пришел указ доложить о результатах, тут Варвара и подвернулась. А она потянула. Одна, без помощников, без финансов, на голом энтузиазме и символических премиях от РАНО. У нее получилось за короткое время организовать 1. Школу молодых педагогов на 10 часов теории и 10 практики. Второе. Создать межрайонное методическое объединение учителей начальных классов. Третье. Организовать мастер-классы по проведению массовых внеклассных и внешкольных мероприятий. Благо, у Вари были хорошие отношения со всеми завучами и директорами школ в районе. И все эти проекты были пристроены в хорошие школы. Но, Матерь Божья, сколько это потребовало времени, физических и душевных сил. Так что заморачиваться разводом в дневное время Варе точно было некогда. Она и не заметила, как со дня развода пролетело три месяца и отвлеклась от своего трудового марафона, опять же, благодаря любимому начальству. Варвара Ленишна, голубушка. Заврано доброжелательно взглянула на нее поверх очков. «У меня к вам серьезный разговор, садитесь». Варя насторожилась. Ее этот вызов к начальству оторвал от составления списков делегаций учителей от их районов в соседнюю область по обмену опытом. Варя решила, что эту затею сейчас прикроют, потому что лишних денег воронок, как всегда, не было. Главбух с ней уже поделилась опасениями. Но заведующая завела разговор о другом. «Вы ведь в разводе, Варвара Ильинична?» «Да», – сдержанно ответила Варя. На работе все знали, что муж изменил ей и сам подал на развод, потому что информация как-то просочилась в СМИ. В основном женщины ей сочувствовали, но были и язвительные комментарии. Варя старалась не реагировать. «Известно ведь, начнёшь отвечать или оправдываться, и закидают грязью ещё больше». «Дети взрослые, живут отдельно», — продолжала демонстрировать знание её личного дела заведующая. «Да, что?» — не выдержала Варя. «А то, голубушка, что в обл. Оно появилась вакансия зав. мед. отделом. Пойдёте?» «Я?» — Варя растерялась. «Такое назначение — это серьёзное повышение в карьере». Минуя городской уровень, Варю назначали сразу на область. Причем обл оно, это заведующее сократило по старинке. Теперь отдел назывался Министерством образования области. Так что Варе предлагали работу в министерстве. Неожиданно. Ну, не я же, голубушка. Скрипучим баском отзеркалила Валентина Мироновна. Кто нам статистику поднял по новациям? Вы, дорогая. «Кто наладил межрайонное сотрудничество? Тоже вы. Сами понимаете, инициатива наказуема. Вас заметили, в министерстве тоже нужны ответственные инициативные работники. И хотя я была не согласна, но сопротивляться министру не смогла». «Нет, Валентина Мироновна, мне надо подумать. Вряд ли». «Подумать, конечно, надо, голубушка. Но, собственно, вы ничего не теряете». «Только приобретаете. Суть работы вам хорошо знакома, место новой работы в центре. Вот тут засада пробки, но, думаю, привыкнете. Зарплата на порядок выше, и семья не мешает работать, ее у вас просто нет». Безжалостно отрезала заведующая. «Я все же подумаю», – твердо ответила Варя. «Думайте, недовольно скривилась заведующая. У вас неделя». Варя вышла из кабинета в сомнениях. Надо ли? Стоит ли? «Ведь даже посоветоваться не с кем». «Хотя почему не с кем? С Денисом?» В последнее время они сблизились и встречались по несколько раз в неделю, как давние приятели. С ним Варе было тепло и просто. Можно было оставаться собой и не строить из себя холодную светскую стерву, как это часто бывало на раутах с Тимофеем. Она достала телефон. «Денис, ты не занят? Мы можем встретиться? Посоветоваться хочу». «Да, Варюш, сейчас подъеду. Ты где?» «У нашего кафе жду». Варя отбилась. Да, у них появилось уже их кафе, недалеко от варенной работы, где они чаще всего и встречались. Как-то незаметно Денис прочно вошел в Варину жизнь. В новой квартире, где требовалась мужская рука, его рука и прикладывалась. Гарнитур собрать, мебель расставить, что-то починить, подправить, да просто лампочку вкрутить. Это все Денис. И звать его не нужно было. Он сам заявлялся к ней через день. Да каждый день. Варя подозревала, что он с удовольствием остался бы у нее насовсем, но она опасалась. Все же измена Тимофея больно ударила по психике, по самооценке. Варя перестала чувствовать себе женщину, желанную женщину. Она механически одевалась, потому что на работу не придешь чем попало, механически наносила легкий макияж, не с желанием кому-то понравиться, а чтобы не видно было темных кругов под глазами и не демонстрировать унылое выражение лица. Все-таки у нее работа в серьезном учреждении. Умом она понимала, что нравится Денису, но боялась. Боялась снова ошибиться. Хотя рядом с этим мужчиной ей было спокойно и комфортно. И да, она понимала, что его терпение не вечно. Внедорожник Дениса остановился на парковке кафе. Денис легко перешагнул невысокую еще бровку из грязного снега, который счищали уже с тротуара, и шагнул к дверям кафе. Варя улыбнулась. Наблюдать вот так со стороны за другом было интересно и как-то приятно, что ли. «Привет, Варюш!» Денис успел вымыть руки, прежде чем сесть за стол. «Что у тебя случилось?» «Привет, Денис, я тут твой любимый кофе заказала и соленых круассанов парочку разных». «О, молодец! Я сегодня еще не ел». «Так, может...» «Нет, этого перекусить хватит, а дома добавлю. Мне еще по делам бежать, а на сытый желудок тяжело». «Ну так что у тебя?» – переспросил он, одним укусом поглощая половину круассана. «У меня карьера случилась», – вздохнула Варя. «Вроде бы ничего не мешает принять новое назначение, а как-то потряхивает». «Что за назначение?» «Предлагает должность в областном министерстве образования. Это очень высокая ответственность». Варя поежилась, как будто внезапно остыла. «Вот», – поднял палец Денис, – «тебе туда и дорога». Ты первым делом думаешь об ответственности, то есть о деле. А карьерист первым делом думает о новых возможностях для себя на высоком месте. Поэтому я считаю, повышать надо таких, как ты. А вообще сама, как думаешь, потянешь? В смысле, в этой работе разбираешься? Разбираюсь, конечно, не обиделась Варя. Я всю жизнь этой работой занимаюсь. У меня, между прочим, даже образование соответствует. По первому образованию в педколледже я учитель начальных классов. А по второму в универе я учитель истории и методист по воспитательной работе. Обалдеть, ты крутая. С таким образованием мужики часто в администрациях разного уровня работают. Так и есть, согласилась Варя. Многие наши парни из универа во власть пошли. А у меня еще и третья есть – организационная психология. Ну тогда я вообще не понимаю твоих сомнений. Ясно, что ты там будешь на месте. Думаешь? Уверен. Между прочим, предложили это место именно тебе. Значит, поняли, что ты потянешь. В министерствах ведь тоже не одни блатные нужны. Кому-то и по-настоящему работать надо. Там не дураки сидят, это точно. Да и наш министр человек дела. Я немного о его карьере знаю. Все-таки в одной сфере работаем. Я верю в тебя, Варь. И считаю, что ты себя сильно недооцениваешь. Ты очень умная, знающая, интеллигентная. И самая-самая красивая. Самая-самая... «Женщина». У Дениса чуть не вырвалась «моя женщина». Но он вовремя успел прикусить язык рано. «Да? Тогда я соглашаюсь? Без вариантов. Мы с детьми тебя поддержим». Денис не зря сказал «мы». С Маришкой и Димой у него сложились добрые приятельские отношения. С Димой даже не просто приятельские, но и деловые. Уже примерно с месяц, как фирма «Питон», где трудился Димка, заключила договор с агентством Дениса. И сейчас ребята по заказу Дениса создавали спецпредложения для розыскной деятельности. Пока Денис был доволен. Ребята тоже. Так что он с Вариными детьми познакомился. А вот Варя его дочь еще не видела. Однако Оксана обещала приехать к Новому году. Что ж, немного осталось. Уже начало декабря. Варя отвлеклась от своих мыслей, почувствовав, как Денис ласково поглаживает ее руку. «Все хорошо, Варь? Все хорошо». Спасибо тебе за поддержку. Я еще подумаю, но, наверное, соглашусь. Большим начальником стану. Тихо рассмеялась Варя. Тебе пойдет, уверил Денис. Прости, Варюш, мне пора. Иди, осторожней путь. Варя всегда говорила ему вслед эти слова, потому что уже знала об опасностях его работы и о прошлых ранениях. Денис убежал, она еще посидела в кафе, размышляя о своем будущем. Неторопливо вышла, доставая из кармана ключ от машины. Варя. Прямо перед ней выросла высокая фигура бывшего мужа. Они не виделись со дня скандала в ресторане. Прошло почти три месяца, как Тимофей развелся. Теплый август сменился холодным ноябрем, а затем и декабрем. Если вначале Тимофей даже не замечал отсутствие Вари в своей жизни, то сейчас, наоборот, думал о своей семье все чаще и все больше понимал, какую дикую хрень он сотворил со своей жизнью. Алина переехала к нему на следующий день после развода. Первую неделю вела себя как ласковая нежная кошечка, утренний жаркий секс, совместный выезд на работу, совместный уход с работы, вначале в ресторан или клуб, затем домой в постельку. Совместный душ, совместный сон, натурально-медовый месяц на минималке. Ничего не готовила, правда. А Тимофей, вообще-то, именно этого и ждал. Не любил он ресторанную еду, несмотря на распиаренных шефов и высокую цену их блюд. Пришлось уже к концу недели нанять кухарку. Его это слегка шокировало. Но стерпел. Не все женщины умеют и любят готовить. А потом постепенно квартира стала терять черты уюта, которые обустраивала Варя, и стала приобретать черты захламленного безвкусного пространства в стиле дорого-богато, чего терпеть не мог Тимофей. В Квартире почти не осталось того, что так любил Тимофей, из-за чего ему хотелось сюда возвращаться. Из-за чего он даже радовался, что Варя ушла и оставила квартиру ему. Он любил это место, не хотел его терять, но потерял все равно. Потому что это пространство перестало быть его квартирой, его домом. Началось все со спальни. Придя однажды с работы, Тимофей застал пустую комнату и бригаду из трех рабочих которые снимали старое покрытие со стен. Молча осмотрел этот погром и влетел в гостиную, раздувая ноздри. «Алина, какого черта? Что за ерунду ты творишь?» «Что случилось, любимый?» Невинно хлопнула ресницами та. «Ты сам разрешил мне переделать все по своему желанию? Ну, не будем же мы жить в этом старом, давно не модном интерьере. Надо идти в ногу со временем, дорогой. Ты молодой, успешный бизнесмен, и квартира у тебя должна быть под стать. «Кстати, нам необходимо расширить площадь. Ты не мог бы прикупить пару небольших квартир в нашем подъезде? Прислуги надо где-то жить. Я бы хотела кроме повара нанять еще помощницу по дому. Знаешь, клининг — это всегда посторонние разовые люди. А здесь будет наш человек ежедневно. Все будет успевать». «Алина!» — простонал Тимофей. «Уйди с глаз!» «Откуда в этой молодой женщине столько снобизма?» Он не понимал. Варя, например, делала эту ежедневную уборку сама и не считала зазорным. Сама готовила домашние обеды ужины и для гостей, если таковые случались, а тут никакого желания к домашнему быту. Но очередной жаркий поцелуй и быстрый секс на первой подвернувшейся поверхности успокоили гнев Тимофея. А что за стеной в это время рабочие продолжали ремонт и в любой момент могли войти в комнату, его уже не волновало. Войдут их проблемы. Он у себя дома. На время Тимофей успокоился, смирился с ремонтом, но окончание ждал с нетерпением. А когда дождался, устроил дикий скандал и уехал в загородный дом. Это была первая серьезная ссора с Алиной, и Тимофей тяжело ее перенес. Алина тоже взбрыкнула. Не писала, не звонила и никак о себе не напоминала. Даже на работе не появлялась. К слову, после того, как они начали жить вместе, она вообще приходила в офис, когда вздумается. Тимофей сдался, купил шикарный букет, какую-то ювелирку и поехал на квартиру без предупреждения. Но, похоже, у Алины в офисе были свои шпионы, и она ждала его. Накрытый стол, полумрак, свечи. Примирение было бурным. Но Алина поняла, что не стоит испытывать терпение любовника а Тимофей впервые применил табу по отношению к любовнице. В квартиру Тимофей теперь приезжать не хотел и остался в загородном доме. Там он строго запретил Алине менять хоть что-то, кроме одной гостевой комнаты, которую выделил специально для нее. Кстати, и спать они стали раздельно. Тимофей у себя, а Алина у себя. За сексом он приходил в ее комнату и никогда не оставался на всю ночь. На этом режим их жизни вроде бы устаканился. Но Алина начала активно намекать на ЗАГС и свадьбу. А Тимофей не хотел. Точно не с этой женщиной. Семен собрал достаточной информации, хотя Геннадий успел удалить все порочащие Алину фото и комы сайтов. Все ее профили в соцсетях и мессенджерах были зачищены. Но Тимофей убедился, что дети были правы. Алина – проститутка. Однако это открытие ничего не изменило. Тимофея по-прежнему манило ее тело. Он хотел эту женщину по-животному, ненасытно. И плевать было, сколько мужиков крутили ее на своих членах до него. Сейчас она с ним, и никакого другого мужика рядом нет. Тимофей следил за этим строго. Ну и, конечно, пришлось сдать все анализы самому и заставить сделать это Алину. Однако предъявлять что-то женщине, обсуждать ее прошлое, а тем более их будущее, Тимофей не стал. Она будет рядом с ним до тех пор, пока будет устраивать Тимофея. И все. Просто у него в корне изменилось отношение к женщине после информации, которую принес Семен. Никаких иллюзий, никаких детских воспоминаний. Просто торг. Ты мне секс, я тебе содержание. Правда, до Алины эти изменения доходили медленно. Или она специально не замечала их, И вела себя, как жена. А Тимофей начал скучать по Варе. И совершенно случайно встретил. Как-то его занесло в район ее работы. И, увидев Варю на пороге кафе, он обрадовался. По-настоящему, искренне. Как будто встретил родного и близкого человека. Хотя почему как будто? Так и есть. Варя, онемевшими губами, повторил он и протянул к ней руки. Но Варя отшатнулась от него, как от прокаженного. И руки Тимофея опустились вниз и сжались кулаки от нервного напряжения. «Здравствуй, Тимофей», — сухо ответила Варя, всем видом показывая, что никакого здравия на самом деле не желает. Но Тимофей еще не терял надежды на разговор. «Раз уж встретились случайно, может, это знак? Пора поговорить?» У него все эти месяцы не было подробной информации о жене, да и о детях тоже. Следить он за Варей не стал, развелись так развелись. А спрашивать о ней у детей и знакомых считал слабостью. Он и детям-то за все время позвонил не больше пары раз каждому. И оба с ним долго не разговаривали. «Привет, все нормально пока». Как будто чужие, посторонние люди. Но он знал, что Маришка бизнес не бросила. Взяла суду и крутилась, как могла. А ведь она учится на дневном. Дмитрий так и работает в IT-фирмочке. Они уже даже берут заказы, так что дело идет. Впору гордиться детьми. Тимофей гордился. Правда, гордость эта была с горечью, потому что дети в нем, оказывается, не нуждались, как и Валя. Он смотрел сейчас на бывшую жену и понимал, каким идиотом был. Умная, добрая, красивая. Боже, какая она красивая! Кажется, светится вся. Какая-то малина. Она и в подметке его жене не годится. Бывшей жене. «Варя, у тебя кто-то есть?» Невольно вырвалось у него. «Как и у тебя, Тимофей», — глухо ответила Варя. «А вообще тебя это не касается, мы давно разведены». «Только три месяца можно все вернуть». «Целых три месяца. Ничего нельзя вернуть». Варе бы развернуться и уйти, но она почему-то не могла бросить этот тяжелый разговор. Какой-то пепел от бывшей любви еще остался в сердце. Ей было жалко мужа хотя выглядел он, как обычно, хорошо. «Кто тебе гладит рубашки?» — вырвалось у нее. «Услуги», — пожал он плечами. «Домработница или химчистка, если не успевает?» «Я, Варь, на новый уровень вышел, стал крупным собственником, положено иметь домашнюю обслугу, еще и повар есть». Варя покачала головой и промолчала. «Что тут скажешь?» «При ней Тимофей никого чужих в дом не допускал». «Как ты, Варь?» «Как твоя работа?» «Нормально». «И с работой нормально». Не стала распространяться Варя. «Ты извини, мне пора». Достала ключ и щелкнула брелоком, включая машину. «Ты ездишь на старой Демешке?» Удивился Тимофей. «А где новая?» «Новую я отдала Диме». «Или ты против?» Нахмурилась Варя. «Нет, нет. Просто не подумал». «Надо было ему тоже купить машину, как Маришке». «Уже не надо». «Спасибо тебе за квартиру, за машину и деньги. Мы их пока на депозит положили». «Правильно. Обдумайте, куда пристроить, тогда и снимите». «Ладно, извини, мне тоже пора». Оба медлили и не расходились, как будто не досказали чего-то. «А ты видишься с детьми?» «Может, встретимся». Оба задали вопросы одновременно. Варе хотелось, чтобы Тимофей не забывал о роли отца, а Тимофей просто хотел. До умопомрачения хотел бывшую жену. Хотел ее видеть, трогать, иметь. И в упор не понимал, что его потянуло на эту Алину. Но жена уже жила без него. А он без нее. Вернуть все назад не получится. Они разошлись каждый в свою сторону. Но Тимофей еще долго провожал глазами машину жены, забыв, зачем он вообще приехал в этот район.